Глава 31. Средний сын. Кирилл Харитонович Хантеров, как уже было сказано, удивлялся крайне редко, поэтому успешный звонок Василия Башинова поначалу воспринял абсолютно невозмутимо. «Шеф, нас спалили. Андрей догадался, кто мы», — доложился подчиненный. «Прокололись», — флегматично уточнил Хак. «Нет». Говорит, что он сам сообразил, что его не поселят с Миланы без стороннего наблюдения. Значит, не совсем дурак. Кирилл Харитонович, он кота принес. Вася оставил напарника заговаривать Миронову зубы, а сам метнулся за инструкциями, прямо-таки спиной ощущая презрительно понимающий взгляд Андрея. Какого еще кота? Тон Хантерва изменился совсем ненамного, а Васе померещилось, что у него смартфон покрывается коркой льда. Он принес кота в переноске, мешок лекарств, назначение из ветеринарки. Он кота подобрал на дороге, сбитого. Говорит, что кот сидел и смотрел в упор на проезжающие машины. Короче, кота он забрал, отвез в клинику. Там сказали, что у него черепно-мозговая травма. Плюс передняя лапа повреждена. «И он его там не оставил?» — бесстрастно уточнил Хак. «Он сказал, что у кота мало шансов выжить, если не будет ради кого». Так ему вет объяснил. А даже если Котяра выживет, то его отправят прямиком в муниципалку. «И он его забрал?» Переспросил Хантеров уже безо всякой необходимости, просто от нереальности ситуации. «И принес вам, чтобы вы его стимулировали на выживание? Выходили и пристроили?» «Нет, чтобы уколы делали. Он просчитал, что раз мы сотрудники службы безопасности, то уж по-любому укол сделать сможем». А потом он его что, заберет, что ли? как быстро подключился к камерам в коттеджном поселке и немигающим взглядом уставился на гору покупок, вокруг которых носился щенок и крутилась Милана. Да, явственно виднелись котопринадлежности. Вот Милана вытаскивает сложенную клетку для кота и оттягивает ее в сторону. Вот добавляет к ней уютную лежанку, лоток, пакеты с кормом и наполнителем. но объект говорит, что это его кот признался подчиненный. «Кирилл Харитонович, что делать? Мы было попытались изображать маляров, но он сказал, что нас даже взгляды выдают, и он нас, если не поможем, Милане сдаст». Улыбка Башинова была очевидна даже в Москве. «Умный какой!» — рыкнул Хантеров. «А ты чего там развлекаешься? Провалили задание?» Башинов исправно смолчал, понимая, что сейчас начальству лучше ничего не говорить. «Ладно». «Иди, коли кота, а дальше посмотрим. Сфотографируй лист назначений так, чтобы были видны координаты клиники. Потом проверите информацию. И чтобы сразу, как объект уйдет, доложили мне, что и как. Понятно?» «Так точно!» Четко среагировал Василий и отключил смартфон, машинально вытирая лоб. Разговоры с Хаком редко бывали легкими и могли зайти куда угодно и как угодно далеко в любой момент. «Пока дешево отделались», — решил Башинов. Кота он подобрал. Как, прищурившись как хищник у звериной тропы, поджидал возвращения Андрея. «Да неужели? Я прям должен тебе поверить? Или ты от отца хочешь финансирование И решил мне голову заморочить, чтобы я стал на твою сторону?» Возвращение Василия Андрей встретил откровенной усмешкой. «Что, доложился?» «И как? Начальство в гневе?» «Андрей, давайте мы кота уколим а? Вы же вроде за этим пришли!» Пожал плечами Башинов, не желавший откровенничать о хаке. С инъекцией все прошло быстро и просто. Сняли верхнюю часть переноски, не тревожа кота лишними перемещениями, сделали укол, причем кот даже не дернулся, вернули часть переноски на место. «Все, завтра нужно колоть два раза». Дмитрий Петровский внимательно прочитал назначение. «Утром и вечером. Сами справитесь?» «Нет, к вам приду», — поставил маляра Штукатурфа в известность Андрей. «Чего вам тут, просто так, что ли, сидеть? Еще не включайте вы больше эту проклятую сирену. И коту сейчас стресс противопоказан, и Милка пугается». Он уже почти ушел, но оглянулся на пороге, хмуро буркнул. «Спасибо за помощь» и, наконец-то, убрался вместе с переноской и мешком лекарств. а «Вот так вот!» — рассмеялся Василий, когда за Андреем закрылась калитка. «А вот вам и средний сын, и так и сяк!» — процитировал он фразу из «Конька-горбунка». Хантеров дождался свою дичь и впился в Андрея, показавшегося во дворе его коттеджа, взглядом, а тот, словно что-то почувствовав, поднял голову, нашел взглядом камеру на воротах и зло ухмыльнулся, независимо передернув плечами. «Да пошли вы все!» — прошипел Андрей, покрепче стискивая ручку переноски. Он очень вовремя нырнул в калитку. Лера, которая пропустила возвращение принца, но услышала шум мотора, решила, что необходимо с ним переговорить, и выглянула на дорогу, но никого не увидела. Милана перебазировала свои покупки на кухню, распаковала их и теперь прикидывала, как и что расставить, чтобы было удобно готовиться к съемкам она старалась не думать об андре и его визите к змеще подколодной пусть и осуществленным с благими целями какое мне дело мне все равно то есть вообще без разницы пробормотала она обращаясь к красивой прозрачной миске, в которой планировала делать тесто он мне никто и звать его никак никто по имени никак с котом Появился в аккурат после этого глубокомысленного утверждения. «Мил, возьмешь переноску?» Негромко окликнул он жену. «А то тут Несси скачет, а я не думаю, что коту ее общество сейчас очень нужно». Звонок смартфона прозвучал неуместно громко, и Андрей раздраженно зашипел. «Кого еще несет? Если это хак? Нет, Лера. А ей чего надо?» Он сбросил вызов. «Может, ты у нее что-то забыл?» — подсказала Милана. «Что я могу у нее забыть, если я к ней не заходил?» «Вы что, кота на холоде кололи?» — возмутилась Милана, и они изумленно уставились друг на друга. «Милка, ты чего? Решила, что я к этой гюрзе пошел? Да она на предложение помочь уколоть кота меня бы самого заколола и закопала бы где-нибудь в сугробах». «А кто тогда уколы делал?» — изумилась Милана. «Да, соседские ребятишки!» Андрей хитро усмехнулся. «Ребятишки? Маляры? А с чего ты взял, что они умеют?» «Да так, они случайно обмолвились, а я запомнил. Очень полезно оказалось. Да и работодатель их был не против. Он, правда, крайне мерзкий тип, но котов любит». Андрей сказал это погромче и поотчетливее, чтобы до Хантерова уж точно дошло его ценное мнение. Правда, он и представить себе не мог, что вместо ожидаемой реакции крайнего презрения или злости адресат будет смеяться. Да-да, Хантеров фыркал, слушая все пылкие речи Миронова Среднего. Но Андрюха зажигает. Негромко делились впечатлениями маляра штукатуры, тоже прилипшие к мониторам. Хак точно смотрит. Я так думаю, что Андрей это знает. Серьезно кивнул Вася, и напарник с ним согласился. «А как ты с их работодателем познакомился?» Недоумевала Милана, заглядывая в переноску. Кот сидел неподвижно, плотно закрыв глаза. «Да я его, как выяснилось, знаю по прошлой жизни. Милка, мир так тесен, что просто жуть какая-то. Плюнуть некуда, непременно в кого-то знакомого попадешь. И, как правило, в такого, которого век бы не видел, два бы не вспоминал». Новый трезвон, раздавшийся из Андреева кармана полностью подтверждал его утверждение. Лера всегда была упорна. «Да чего ей надо-то?» Андрей нес переноску в одной руке, клетку в другой и меньше всего сейчас хотел общаться с какими-то там девушками, а уж тем более с Лерой. «Как я понимаю, тебя ей надо». Мила нашла по лестнице с лежанкой, мисками и упаковкой пеленок. «Понимаешь ты правильно», — согласился муж только вот мне это уже вообще не интересно а что так небрежно уточнила милана ты вроде недавно нарвался к ней навстречу терпеть не могу когда меня считают полным идиотом которым можно управлять как как каким-то роботом кнопку нажала пошел направо другую пошел налево третью выполнил любое задание от осыпания потоком денег и брюликов до демонстрации пламенных чувств и ползания вокруг на коленях с букетом роз в зубах выдал андрей к счастью не видевший миланинова лица и продолжил подбавила ароматов помчался выручать ее из любой жизненной проблемы которую она сама себе устроила короче такое сокровище мне и дар мне надо и в придачу не прислонилась опачки миланом прекрасно помнил рассуждения своих ровесниц часто как раз примерно так и размышляющих «Да я и сама так думала, что надо быть умной и мужчинами управлять. Они же элементарны и примитивны». Вот что-что, а назвать Андрея примитивным как-то совсем не получалось. Слишком хорошо помнилась «Рождественская ночь» с ее музыкой. Слишком яркими были воспоминания от ее первого теста. Слишком свежим крайнее изумление от того, что Андрей сегодня подобрал погибающего кота». Когда Андрей добрался до своей комнаты и сгрузил на пол клетку и переноску, он досадливо принял Лерин звонок и, широко шагнув, вышел в коридор, прикрыв дверь. «Да. Лер, я занят. Что тебе? Чего? Лер, у меня нет времени на глупости. Кто тебя оскорбил? Соседские работяги? Так они соседские? Чего ты к ним полезла? Снег почистить? А с какого перепуга они должны тебе снег чистить?» «Я? Я что? Нет, я тебе точно ничего чистить не стану!» «Лер, ты меня с кем-то путаешь. Я отродясь благородным не был. Да, милая, у меня мерзкий характер, я подлый гад и паразит. Точно, именно так. И не утруждайся дальнейшими звонками!» «Чего? Ты ради меня сюда приехала? Да ты от отца Иванковского прячешься. И вовсе не из-за того, что кого-то там отвергла». — А потому что парня шантажировать начала, не зная, кто именно у него отец. Ты как-то забыла, что я с тобой в одной тусовке был? Так что источники информации имеются. — Ага, я трус и псих. Ты права. Больше ничего не скажешь? Тогда аривидарчи!» Последние слова. Андрей, заведенный Леринами требованиями все бросить и мчаться к ней, просто проорал. И только потом сообразил, что Милана-то осталась в комнате устраивать поудобнее кота. слышала «Ну еще бы!» — досадливо поморщился он, кляня свой взрывной характер. «Если ты закончил орать на соседку, может, ты поможешь мне собрать клетку, а то у меня не получается в ней полку установить?» — послышался голос жены из-за двери. «И вообще-то хорошо бы в присутствии кота так не вопить. В бумажке написано, что ему покой нужен». «Покой — это не ко мне», — открестился Андрей. «Покой нам только снится». — Это да, но кота-то гробить не стоит, и не надувайся, а то пирога не получишь. — А с чем пирог? — против воли заинтересовался Андрей. — Будет яблочно-брусничный, — пообещала Милана. — И ребятам надо отнести, они же с котом помогают. Андрей поискал глазами камеру, разумеется, установленную в его комнате, не нашел, скорчил рожу в пространство, надеясь, что ребята его хорошо видят, и пожал плечами. — Если хочешь. «Хотя это вовсе не обязательно. Ну, что ты там застряла? Выбирайся ты из этой штуковины, а то я уже как-то опасаюсь за пирог. Если ты не сможешь выбраться из котовой клетки, то он сам себя не приготовит». «Бессовестный ты тип! Я пеленку стелю!» Пропыхтела Милана, вытаскивая голову из клеточной дверцы. «И вообще, как мы кота назовем?» Они уставились друг на друга, потом перевели взгляды на переноску где то ли спал, то ли просто сидел в своей сумеречной полудрёме чёрный кот. — Надо подумать, — пробормотал Андрей. — Идеи есть? — Пока нет. Всё как-то очень неожиданно получилось. И вообще, он с кем будет? — деловитым шёпотом спросила Милана. — В смысле, где будет клетка? — Тут. — Где же ещё? — Нет, я не об этом. Потом ты его заберёшь, ну, когда мы разведёмся. — Андрей в полу последних событий как-то слегка отвлекся от насущной действительности. А вот сейчас вспомнил и испытал горячее желание сказать, что кота она, так уж и быть, может забирать себе. Он благородно его уступает. Более того, уже рот открыл это сказать, но получилось совсем другое. «Нет уж, кот мой. Жадина ты, с тебя и Несси хватит». За восемьсот с лишним километров от их коттеджа Хантеров с сомнением приподнял миллиметра на два правую бровь, а потом пожал плечами. «Да ладно! Да неужели же! Ну, это я еще проверю, конечно!» В соседнем доме маляра штукатуры торжественно пожали друг другу руки, а в следующем доме разъяренная Лера расколотила четвертую тарелку и прикинула, нельзя ли еще что-нибудь разбить. «Жаль, что не об его голову, ну погоди мне, я тебе, гад, устрою веселенькую жизнь. Ты у меня попомнишь свои поганые слова!» — шипела она.